«Но вы все же слышали о баба Лавелле спросил Джек. «Нет, я только сказала вам, что...» «Если бы вы ничего не знали о Лавелли, то очень бы удивились, когда я спросил вас о колдовстве. Вы непременно спросили бы, какого черта я вообще примешиваю к этому делу какую-то магию?» «Вы же ничему не удивились, поскольку знаете о баба Лавелле. Это бесспорно». Шелли поднесла руку к рту и начала было кусать ноготь, но, поймав себя на этом, решила, что не стоит портить маникюр за сорок долларов. — Ладно, ладно, сдаюсь. — Я знаю о вашем лавелле. Джек победоносно посмотрел на Ребекку. — Вот видишь? — Неплохо, — согласилась она. — Грамотная тактика вопроса. Воображение помогает. Шелли спросила, можно мне еще немного виски? Подождите, пока мы не закончим задавать вопросы, ответила Ребекка. Я не пьяна, сказала Шелли. Я этого и не говорила. Я никогда не пьянею. Я не панк. Она поднялась со софы, подошла к бару и налила еще немного виски. Затем вернулась на место и поставила стакан на столик, демонстрируя трезвость и силу воли. А Джек перехватил взгляд, каким Шелли смотрела на Ребекку. Чистая кошка, изогнувшаяся перед решающим прыжком. Причиной напряжения повисшего в воздухе на этот раз была не Ребекка. Она говорила Шелли вполне прилично до тех пор, пока не стала болтать и насчет желтых. Злилась и нервничала Шелли, видимо, сравнив себя с Ребеккой и осознав свое положение. Как и Ребекка, Шелли Паркер была привлекательной бладинкой. Но на этом их сходство и заканчивалось. Внешность Ребекки говорила о ее интеллигентности и утонченности. Ничего этого не было у Шелли. При том, что ее волосы были тщательно пострижены и уложены, она имела фривольный вид. Широко скулое лицо с короткой верхней губой и небольшим ртом было перегружено косметикой. А голубые глаза были лишены того осмысленного блеска, который так украшал Ребекку. Фигура Шелли вызывала представление о французской булочке, пышной и мягкой, с избытком масла, яиц и сахара, хотя следовало признать, что в узких черных слаксах и ярко-красном свитере она смотрелась очень даже ничего. Пожалуй, на ней было слишком много драгоценностей. Два браслета, два кольца, дорогие часы, два кулона на золотых цепочках, один с бриллиантом, другой с крупным изумрудом, величиной с ореха. Ей было 22 года, и мужчины, используя ее не совсем деликатным образом, перестанут дарить ей драгоценности лет так через 7-8. Джек знал, почему ей не понравилась Ребекка. Шелли была той женщиной, которую мужчины хотели, о которой мечтали. А Ребекка не только вызывала у них желание, она была из тех женщин, на которых женится. Джек мог представить себе неделю Шелли Паркер на Багамах. Это было бы здорово, но только неделю. После семи дней, несмотря на ее энергию и несомненную профессиональность в постели, ему бы все это надоело. В конце недели ему было бы все равно, с кем говорить, с Шелли или со стеной. А вот Ребекка никогда бы ему не надоела. В ней сокрыта непознаваемая глубина, и даже после двадцати лет совместной жизни он все равно считал бы ее привлекательной. «Совместная жизнь? Двадцать лет? Господи! Да о чем это я?» — проразился Джек своим мыслям. Шелли он сказал... «Так что вы можете сказать о баба Лавелле? Та глубоко вздохнула. «Только уговор. Я ничего не скажу вам о семье Караматца». «А мы о них ничего и не спрашиваем, только о Лавелле». «Ладно. Но ну, потом вы обо мне...»